Рошер медленно выплывал из алкогольного тумана. Интересно, где он был, где набрался и есть ли рядом вино. Лучше на похмел, но и на продолжение запоя тоже неплохо бы. И если он Происходящее помнилось плохо. Вот как он надрался, он помнил. Как его все-таки достал тот подонок, и он отлетел к стене, с удивлением глядя на свою руку, лежащую отдельно тоже. Помнил арбалетный залп, превративший негодяев в ежей, и отчаянные глаза лекаря, который орал «Перетягивайте туже, не донесем!» А еще хорошо помнил глаза начальника стражи. «Извини, Рошер, но ты теперь для нашей службы не котен Королевское содержание тебе назначили, прожить хватит». «Прожить? А как жить, когда ты калека? Никому не нужный и ни к чему не способный». «Как жить, когда в глазах друзей сквозит сочувствие, а в глазах подруги, почти жены, кстати говоря, отвращение?» «Извини, Рошер, но я должна подумать о себе. Ты не сможешь обеспечить мне и детям подходящий уровень жизни». После ее ухода Рошер надрался первый раз, жестоко, в стельку. От отвращения к себе и к миру его просто раздирало на части — И вино оказалось неплохим способом притупить эту боль. Да и вообще, сдохнуть бы. А сдохнуть все не удавалось. Иногда из алкогольного забытья выплывали чьи-то лица. Друзей Айлены, кажется. Они что-то говорили, но Рошеру было все равно. Не знать, не чувствовать, не думать, только заливать в себя дешевое пойло. Начальник стражи не обманул. Королевской пенсии как раз хватало, чтобы пить без продыху. Рошер пошарил оставшейся рукой рядом с собой. «Вина нет. Выпей». Голос был знакомым. Рошер почувствовал, как в губы уткнулся ободок кубка и сделал несколько глотков. Вода с каким-то снадобьем. «Лекарь сказал, что тебе надо это пить постоянно, чтобы тело очистилось от вина». А вот теперь он вспомнил. «А Елена...» «Именно...» «Вина налей». «Перебьешься...» Рошер понял, что у подруги свои планы, которые резко расходятся с его незамысловатым желанием сдохнуть от пьянства. И принялся грязно ругаться, надеясь, что его оставят в покое. «Куда там?» «Либо пьешь сам, либо я тебе это через воронку в глотку залью...» Ругательства стали еще изощреннее, но пить пришлось. В старой знакомой Рошер не сомневался ни на минуту. «Если сказала «зальет», то так и сделает. Не через рот, так через зад. Лучше уж не провоцировать».